Глава девятнадцатая Я посмотрел на застывшую маской восторга лицо Кассиди и обнял ее за плечи. «Пойдем к лагерю. Похоже на персов со слабым интеллектом и мудростью, эти танцульки влияют слишком сильно». «Это у меня-то интеллект слаб», — возмутилась гномка, сдвинув брови. «Меня аж в дрожь от этого бросило, и я тихо пробормотал. Игровой, девушка!» Игровой. Ты когда возмущаешься, пожалуйста, постарайся не улыбаться. Выглядит очень жутко. Ее брови сдвинулись еще сильнее, а губы, дергаясь от усилий, вернулись в более-менее нормальное положение Тем временем мы подошли к повозкам, на крышах которых радостно орали и рукоплескали наши воины Только возничий хмуро прислонился к высоченному колесу, да прижимал к груди взведенный армейский арбалет Он нашел меня взглядом, и, видимо, моя суровая физиономия сработала, как бальзам на сердце Он просветлел лицом и кивнул Дядьке явно было что рассказать, вот только слушать его некогда. Танец лесовиков был чем-то из разряда «чем дольше я смотрю на эту картину, тем больше беспокойства она внушает». Тем временем эльфы запели без слов, высокими чистыми голосами и закружились еще сильнее Как иранские дервиши, так что их зеленые одежды колоколом раздуло Зеленовласые девы синхронизировали движения, словно каждая была отражением другой А эльф стоял в центре, да то и дело вскидывал руки, рассыпая с ладоней золотой порошок «Я присмотрелся к движению порошковых дымок пристальнее, но, похоже, людей они миновали. Плыли, независимо от ветра, над свежими травяно-цветочными посадками». «Ну, посмотри, Горн, они прекрасны!» Гномка дернула меня за рукав и добавила. «Да, я понимаю, что это специальный баф, искажающий восприятие, но это потрясающее чувство. Посмотри на их одежды, на вдохновение на лицах. Они прекрасны, как сама природа». Я стиснул зубы. «Лен, вот что это за фраза вообще такая? Прекрасно, как сама природа. Я ее тоже вообще-то первым делом подумал, как их увидел. Левая какая-то посторонняя фраза. Вспомни болотную природу возле Лазадель. Сухие палки, рыжая вода и вонючая грязь трясины. Природа же...» И какие к черту суперодежды ты видишь? На лицо балахоны из травы и веточек, сшитые в камуфляж. Да и краска на лице для того же. Смотри, пареньку ушастому это разбрасывание пыльцы дается непросто. У него даже от пота тушь потекла. Или чем уж там у него вокруг глаз намазано. Да и тужится он так, стискивая зубы, что две трети своей зеленой помады с губ изнутри сожрал уже. Ну же, девушка помрачнела, сказала сбивчиво. «Не вижу этого, но посмотри, какие прекрасные фигурки, сплетенные из радуг, взлетают над цветами, которые они посеяли». Я перевел взгляд на поле и притянул пузырь подсказки ближайшей лилии. Прочел вслух. «Теплоцвет белесый, голодный, неопыленный». «Знаешь, мне сильно не нравится слово «голодный», и я не вижу никаких взлетающих радуг». «Да вот же!» — воскликнула Кассиди, ткнув в ближайший бутон лилии. «Теплоцвет белесый, сытый». Опыленный. Я прищурился и увидел сквозь листики подмигивание огонька, словно биение пульса красноватого цвета. Цвет сути огогня. Ого! В свежей листве промелькнул крошечный огонек, едва различимый в свете солнца. Он, не замедляясь, нырнул в одну из раскрытых лилий, а там мгновенно захлопнуло венчик. Меня это зрелище слегка успокоило. «Похоже, лесовики тут делают зачистку от икры, взорвавшегося огня. Дезинфекция, значит, от вредителей, методом цветков-пожирателей огня». Последней фразой я подавился, поскольку чувство прекрасного усилилось так, что казалось, его можно было черпать ложкой прямо из воздуха, как медовую патоку. Что уж говорить о всех остальных членах моего отряда. Гримасы болезненного восторга, максимально сократившие все мышцы лица, уже внушали ужас. Поддался даже непробиваемый возничий, но он хотя бы пытался растирать щеки ладонями, показывая, что еще не совсем сдался на вождению. Эльфы остановили танец. Ведущий, над головой которого так и виднелось простое обозначение капитана очевидности, эльф лесной, поднял завитой в пять оборотов рог, похож на бараний, да еще и древесный, судя по проросшим из него пучкам корней и листьев, которые ничуть не мешали тонким пальцам эльфа его сжимать. Танцор приник губами к середине этого рога и раздался звук, на который мне на миг захотелось хмыкнуть. Совершенно не музыкальный, словно не умеющий играть на трубе мальчишка, с натугой сказал в нее «бу-бу-бу». Однако, судя по лицам остальных, все услышали что-то неимоверно прекрасное. Впрочем, это самое прекрасное накрывало и меня. Шло причем, судя по всему, от трех бурых ленивцев, извлеченных неведомо откуда эльфийками. Они торжественно подняли неуклюже ворочающихся зверьков над головами. И, надо сказать, на большеглазых странных мордочках ленивцев этот восторг был написан реально широченными мазками». «Еще мгновение, и длинноухие красотки подбросили длиннопалых существ высоко в небо. Я думал, что большего восторга я испытать не могу в принципе, но я ошибался. Странный баф лилии обрел кайму и показал уже плюс 150 чувств красоты. А я охнул от невыносимости этого груза и упал на колени, молитвенно сжав на остатках соображения руки». Лесной эльф, крутанувшись в балетном па, взмыл следом за ленивцами, что обрели возможность взлететь. Мгновение, и две зеленые молнии сабель просвистели песню смерти, а куски ленивцев посыпались на землю, сопровождаясь кровавым дождем. Баф красоты тут же пошел скручивать счетчик, а я скрипнул зубами. «Да, воистину, красота требует жертв». Кассиди же смотрела на меня радостно и едва обрела речь, захлебываясь восторгом, воскликнула. «Ты видел, да? Музыкальный фейерверк. Ничего прекраснее я не... Горн. Судя по выражению твоего лица, ты видел что-то другое?» Эльфы тем временем переглянулись и легкой походкой пошли по дороге прочь, а их силуэты с каждым шагом становились все прозрачнее. Крики радости и счастья продолжали нести им след, но все реже. Жрица нетерпеливо дернула меня за рукав. Она еще улыбалась, но то и дело недовольно поджимала губы, явно пытаясь сбросить наваждение. «Другое видел, да?» Пробормотал я, одновременно ощущая, как отодвинутое восторгами чувство опасности вновь подняло голову и начало быстро нарастать. Я вскинулся и рявкнул самым мерзким сержантским тоном, на который был на тот момент способен. «Взвод! Отставить все это! Вытащить голову из жоп! Вытереть с ушей все, что налипло, и слушать мою команду!» «Вот! Молодцы! Орлы! Чудо-богатыри! Вижу на ваших честных лицах истинную работу солдатского интеллекта, а не все эти цветочки, пестики, тычинки». Я дернул себя за бороду, собираясь с мыслями. Все-таки плюс 70 этой красоты так и продолжало висеть в интерфейсе, что внятности речам не добавляло. И продолжил. «Берем лошадей, наковальню с инструментом и свои доспехи с оружием. Бегом отправляемся на километр назад по дороге. Останавливаемся там лагерем. Осуществляем». «Счастливаем прием пищи и ремонт доспехов. Ждать в течение часа моих дальнейших распоряжений. Если не появлюсь, командование возвращается караванчику. Выполнять!» Солдаты начали переглядываться, медленно чесать в затылках, словно вспоминая, а кто это вообще такой? Впрочем, возничий, который уже, кажется, начал соображать, крикнул «Эльфы в ту сторону пошли!» Физиономии чудо-богатырии просветлели, движение активировалось, и уже через несколько секунд, видя лошадей под подусцы, воины ринулись в указанную сторону. Кассиди легкомысленно помахала им на прощание ручкой и рассмеялась. «Лёш, ты чрезвычайно непоследователен, только что ты мне доказывал, как нам необходимо идти вместе с боевыми местными, а сам тут же их отсылаешь». Я вновь дернул за бороду и буркнул. «Ты, кстати, тоже иди с ними, проследи там». Девушка сразу посуровила и отрицательно помотала пальцем у меня перед носом. «Даже и не думай. Да, у меня все еще 80 единиц этого бафа красоты, что сбивает. Но не думай, что мои жизненные установки хоть как-то изменились. Если опасность, то половина моя». Я нехотя кивнул. «Ты хорошо еще держишься. У меня двадцать всего этой дурацкой красоты осталось, а Ан все еще корежит от желания целовать песок, по которому лесовики ходили». Мои слова прервал протяжный хриплый звук, прилетевший из-за холма. Кассиди вновь рассмеялась. Как будто кто-то в трубу губами трепещет. Закончил я настолько похоронным тоном, что улыбка у девушки мигом пропала. Взгляд стал острым, а в руках появился взведенный арбалет. Я дернул ее в сторону телег. «Быстро! Прячемся!»